Часть третья. Пёрл-Харбор. Стрелка часов неумолимо приближалась к цифре 1. Посол Намура ходил взад и вперёд по кабинету. Он был одет для официальной встречи с Хеллом: в визитке и в брюках в полоску, но на ногах оставались домашние туфли. Посол Курусу терпеливо сидел на диване и курил, но вскоре тоже не выдержал и стал кружить по комнате. Телеграммы с текстом меморандума были доставлены в посольство с большим опозданием. Их получали в Вашингтоне в течение всего вчерашнего дня. Но вместо того, чтобы посылать телеграммы адресату по мере получения, администрация телеграфа накапливала их и доставляла в посольство кипу депеш только к вечеру. Расшифровка телеграммы заняла всю ночь. Затем надо было отпечатать текст меморандума на чисто на английском языке для вручения американскому правительству. Однако прибегать к помощи машинисток было категорически запрещено. Токио специально предупредил об этом. Машинистки, особы женского пола, а этот пол не предназначен для хранения государственных секретов. Поэтому на рассвете воскресного дня 7 декабря в чины японского посольства в Вашингтоне разделив между собою текст засели за Андервуды и Рементоны и стали печатать одни указательными, другие средними пальцами обеих рук но в программу экзаменов на звание дипломатического чиновника не включено искусство машинописи поэтому печатание шло крайне медленно и никакие поторапливания со стороны обоих послов не помогали наоборот Понукания нервировали и смущали переписчиков. Пальцы их попадали не на те клавиши. А делать помарки было нельзя. В историческом документе, предъявляемом правительству другой стороны, неудобно стирать резинкой буквы, а тем более забивать их. Приходилось вынимать испорченную страницу и закладывать новую. Через каждые пять минут в комнату машинисток Вбегали советник и первый секретарь, умоляющим шепотом повторяли «Скорей, послы ждут!» и сообщали, сколько минут осталось до часу дня. На этот час назначена встреча послов с государственным секретарем для вручения документа. Готовые страницы по одной передавались в кабинет, где находились Намура и Курусу. Там в последний раз проверяли, нет ли опечаток. И некоторые страницы отсылали обратно для перепечатки. К часу дня закончить печатание документа не удалось. Послу на Мура пришлось попросить Хелла отложить встречу до часа 45 минут. Последняя страница меморандума была отпечатана ровно в час 55 минут. К этому времени всё посольство уже знало содержание трёх последних телеграмм, полученных утром о том, что правительство благодарит всех за труды и приказывает уничтожить то, что до сих пор береглось как бесценное сокровище, шифровальную машинку и шифры. Советник посольства, проверяя на ходу последнюю страницу, вбежал к послам. Намурас схватил страницу, затолкнул её в папку и, вкладывая папку в портфель, заковылял к лестнице. Советник накинул на плечи адмирала пальто. Кто-то из чиновников поскочил к послу со шляпой, но тот отмахнулся. Когда Намура усажился в машину рядом с Курусовым, подбежали с перепуганными лицами секретарь Драгоман и старшая горничная. В руках у горничной были ботинки. Намура чуть было не поехал к Хэллу в шлёпанцах. С помощью горничной адмирал надел и зашнуровал ботинки. Курусов вдруг стал хлопать себя по карманам, обнаружил, что нет платка. Но Мура сердито крякнул и приказал шоферу ехать. Послы прибыли в государственный департамент в начале третьего. Их заставили ждать 20 минут. За это время государственный секретарь закончил чтение последней сводки с полным текстом документа, который ему должны были вручить японские послы. Войдя в кабинет Хэла, послы молча поклонились и подошли к столу. Хелл молча показал им на кресло, и они сели. Намура открыл портфель, извлек папку и протянул ее Хеллу. Тот раскрыл папку, сделал вид, что, читая текст, небрежно перелистал страницы меморандума и, захлопнув папку, слегка дрожащим голосом произнес «За полвека моей государственной деятельности я не видел еще подобного документа, наполненного таким количеством». Он вдохнул в воздух и посмотрел в упор на адмирала, гнусной лжи и грубых искажений. Хелл слегка привстал и дернул подбородком. Послы поднялись, оправили фалды сзади, молча поклонились и пошли к дверям. Выйдя в коридор, они увидели, что их ждет лифт. Лифтер держал дверцу открытой. Он, очевидно, знал, что на этот раз послы не задержатся. Намура и Курусу спустились вниз в холл и взяли у гардеробщика пальто. Никто из чиновников азиатского отдела не провожал их. Вернувшись в посольство, послы поднялись по главной лестнице и прошли в гостиную. Намура швырнул пальто на рояль, а Курусу прямо в пальто плюхнулся в кресло, засунул руку в карман и нашёл там платок. В гостиную вошёл морской атташе Я стала дверь открытой. В соседней комнате гремел радиоприёмник, передавали сообщение о налёте японских бомбардировщиков на базу Тихоокеанского флота США. Жена советника с поклоном вошла в комнату, поставила на столик чайник и чашечки и, поклонившись, вышла. Намура налил чай себе и Курусу. Оба стали пить с громким прихлёбыванием, послав к чёрту западный этикет. Со стороны коридора доносилось гудение электрической бумагарески. В ней перемалывались шифранты и дешифранты. Намура посмотрел на портрет императора над роялем, встал и поправил заде фалды. Курусу снял пальто и тоже встал на вытяжку. Оба посла одновременно отвели поясной поклон изображению императора в парадном мундире и каскетке с белым султаном. Донахию посмотрел на часы. Сейчас без четверти 2, по гавайскому времени 8:15 утра. Уайт с нетерпением ждал. Сержант-телефонист отнял трубку от Уоха и доложил: "Готово. По аппарату капитальный лейтенант Шривер. Слышимость неважная". Донахию взял трубку. "Это вы, Шривер", говорит Донахию. "Слышите меня?" передаёт трубку Уайту. Он сходит с ума. Уайт схватил трубку, взглянул с благодарностью на своего друга. Тот сделал для Уайта все. Добился, в конце концов, разрешения у контр-адмирала Нойза использовать его личный телефон особого назначения. «Энди, доброе утро. Это я, Уайт. Как дела насчет... Алло, алло!» Уайт подул в трубку, но ничего не было слышно. Затем раздался какой-то свист, потом треск, опять свист. И, наконец, сквозь шум донесся голос Шривера. «Алло, это Ник? Разговор прекращаю. У нас ад!» «Что? Ад! Ад! Японские самолеты! Минут десять тому назад! Начали! Все горит! Все к черту!» Снова затрещало в трубке. Все громче и громче. Уайт повернулся к Донахью и крикнул. «Японцы бомбят Порл-Харбор! Недавно начали!» «Бомбят?» Донахив приоткрыл рот и поднёс руку к колбу. Потом, потряс головой: "Не понимаю, ведь был же сигнал, тот самый. Мы не могли спутать. Не отспутали!" заорал Уайт. "Спутали! Надо сообщить", пробормотал Донахив. "Идём". Донахив побежал к Уилкинсону, а Уайт в бюро. Дверь бюро была закрыта на ключ. Все куда-то ушли. Вероятно, уже узнали обо всём и помчались в управление связи или в аютанскую хозяина. Уайт направился в дешифровочный сектор. У лестницы его окликнул Доннахию. "Ники, мне приказано лететь на Гавайи. У Оша гнойный аппендицит, его отвезли в госпиталь. Я сказал насчёт тебя. Будешь допрашивать пленных японцев. А ты у меня будет другое дело. Какое? Потом скажу. Когда летим? Через несколько часов. Приказано взять ещё одного знающего японский Кого возьмем? Пейджа. Великолепно. Разыщи его и лети ко мне. Уайт протянул ему руку. Уолт, спасибо тебе за все. Ты настоящий друг. Донахи ускорчил гримасу. Соберись поскорей. Уже светало, когда они прилетели на аэродром в юго-западной части острова Оаху. Этот маленький учебный аэродром пострадал не так сильно, как другие. Их встретил Шривер. Он был без фуражки, в рубашке морского пехотинца и в брюках изодранных и испачканных кровью и копотью. У остальных членов флоцкой контрразведки был такой же вид. "Ранены", скрикнул Доннахью, спрыгнув с трапа на траву. Шриверустало улыбнулся. "Нет, помогал перетаскивать убитых и раненых. Арестовали того корейца. Какого? Как какого? Говорят, красной агентуры" Шигер дёрнул плечом. Ах, вы вот о чём. Это дело ведёт ФБИ. Не знаю. Донахю хлопнул себя по бокам. Как не знаете? Это же очень важное дело. Сейчас надо заниматься не этим. Визите меня прямо в ФБИ. Шигер показал на машину. Хорошо. Мы поедем не в Пёрл-Харбор. Там сейчас орудуют санитары, сапёры и пожарники. А в Ганалу Моя оперативная группа обосновалась здания японской школы. Я держу связь с армейской контрразведкой и местным отделом ФБИ. По дороге в Ганалолу Ширена рассказал о том, как всё произошло вчера, 7 декабря. Утро выдалось замечательное, ни одного облачка, никакого ветра. Гавань напоминала озеро в парке. Как положено в воскресенье, сигнал по будке на кораблях Далее позже в 7. После утренней поверки большинство офицеров и матросов собирались сойти на берег. На набережной и на всех улицах, ведущих к причалам, столпились легковые машины, автобусы и грузовики. Во многих машинах сидели женщины и дети. Они приехали встречать мужей и отцов. Сигнал подъёма флага был подан без 5.8. Прозвучали горны. И как только они замолкли, над островом Форт послышалось жужжание. Через несколько секунд со всех сторон показалось множество самолётов. Они летели прямо к гавани, плотно забитой кораблями. Она напоминала раковину кухонной мойки, заставленной посудой после званного ужина. Только успели подумать, что это за самолёты, как вдруг некоторые из них стремительно снизились. На их крыльях Аккуратно вовيدнелись красные круги японские опознавательные знаки. И в тот же момент посыпались бомбы и торпеды на линкоры, пришвартованные друг к другу у причалов острова Форт. Затем на остальные корабли, стоящие на рейде и в доках. Через несколько минут взорвался линкор Аризона. Его артиллерийский погреб взлетел на воздух. Нефть, выброшенная во все стороны из цистерн, воспламенилась. 4 торпеды попали в околохому. Там перед поверкой открыли все двери и люки. Их не успели задраить. Линкор перевернулся на боках у всех килем вверх. Почти никто из экипажа не спасся. Давань, где несколько минут назад царило безмятежное спокойствие воскресного утра, мгновенно превратилось в бурлящий, пылающий кратер гигантского вулкана. Одновременно с налётом на корабли Были такого на аэродромы армейской и флотской авиации. Последние дни в Ганалолу распространились слухи о том, что на всех островах готовится нападение японской пятой колонны на военные объекты. Поэтому на всех аэродромах самолёты были установлены аккуратными плотными рядами, чтобы их легче можно было охранять от диверсантов. Но вместо земных диверсантов нагрянули небесные. Они расстреливали в упор и сжигали на земле самолёты, расставленные так, чтобы служить идеальными мишенями. Аэродромы Хиком, Эва Уиллер, Канеохе, Белоус и Халианова превратились в огромные костры, рой хвостов которых исполняли несколько сот американских самолётов. Атаки с воздуха продолжались до 9:20. Сделав всё, что можно было сделать, японские самолёты улетели, База Тихоокеанского флота Америки, как не бывало. Теперь эта бухта забита железным ломом и трупами. Потери ещё подсчитываются. Уже известно, что убито и ранено около 4000 моряков и армейцев. Потоплено 4 линкора и 4 основательно потрепаны. Несколько крейсеров и эсминцев тоже пострадали. Японцы потеряли два десятка самолётов и несколько подлодок. В общем, американский флот получил удар в челюсть в первые же секунды схватки. Какое счастье, что двух авианосцев и пяти тяжёлых крейсеров нового типа в это утро не оказалось в гавани. Рассказ Шривера потряс всех. Доннахьюс спросил: "Сколько взято в плен? Кого?" спросил Шривер. "Японских офицеров и солдат". Ни одного, но по приказу из Вашингтона Взяли в плен почти всех местных японских жителей. На них и отыгрываются. «У меня вопрос, Энди», — сказал Уайт. «Здешнее командование было предупреждено о возможности нападения». Шригор ответил. Адмирал Киммел получил 27 ноября телеграмму от Старка о том, что переговоры зашли в тупик и что японцы могут предпринять агрессии в отношении Филиппин или владений Англии и Голландии в Южных морях. А против полю Харбара спросил Пейдж. Нападение на базу Тихоокеанского флота совсем не предусматривалось. У нас считалось, начал Доннахью, но Уайт перебил его. И больше не было никаких предупреждений. Шривер невесело усмехнулся. Было 29 ноября, генерал-маршал прислал нам для сведения разведывательную сводку штаба сухопутных войск. В ней говорилось, что в течение ближайших месяцев Япония нападёт на Россию. Гениальная сводка, процедил Скуэй Зубы Пейдж. За одну эту сводку надо маршала Джиру, Майлса и прочих генералов отдать под суд. Значит, никаких предупреждений насчёт возможности нападения на Пёрл-Харбор не было, продолжал допытываться Уайт. Были ещё два. Шривер кивнул в сторону Донахью. Вы, наверное, знаете. Знаю, сказал Донахью. Как только мы перехватили магию о том, что в час дня японцы предъявят нам ультиматум, и что из Токио предложили уничтожить шифровальную машинку, генерал-маршал приказал командующему Гавайским военным округом генерал-майору Шорту принять меры предосторожности. Адмирал Старк тот вообще не шёл нужным предупредить адмирала Кимало. Шифровка маршала пришла сюда вполне своевременно, сказал Шри спустя шесть часов после налета японцев. «Сволочи!» — крикнул тонким голосом Пейдж. «Четыре тысячи убитых и раненых, и погибший флот на их совести! Их надо!» «Только без истерики», — остановил его Донна Хью. «Надо разобраться как следует». «Да, надо разобраться как следует», — сказал Уайт. «Виновата в первую очередь верхушка нашего армейского и флотского командования» какие-то идиоты вбили себе в голову, что малая глубина Пёрл-Харбора исключает возможность торпедных атак, сказал Шривер. Но японцы доказали обратное. Наши линкоры пострадали больше всего от торпед. Одни идиоты успокаивали себя, подхватил Пейдж, а другие идиоты повторяли это. Слушайте вы, Пейдж, вспыхнул Донахью. Уайт крикнул: "Молчи, Олд. Шривер и Пейдж правы. Абсолютно правы". Наши начальники проявили стратегическое недомыслие, политическую и стратегическую слепоту, крикнул Пейдж. Правильно сказал Уайт. Материалов у нас было больше, чем достаточно, подумать только. Ведь мы изо дня в день читали архисекретные японские телеграммы, из которых было видно, что Япония готовится к нападению на нас. Даже самый беспросветный кретин мог понять, что готовится атака именно на базу Тихоокеанского флота. «А этого Старк и компания не понимали», — сказал Шривер. «У них был затуманен рассудок. И у вас тоже, Донахью, не отмахивайтесь. А рассудок у наших шефов был затуманен, потому что они страстно хотели нападение Японии на некую страну. И эта страсть ослепляла их». Донахью усмехнулся. «А я распинался перед начальством за вас, Шривер. Доказывал, что у вас стопроцентный американский образ мыслей и добился того, что вас назначили сюда. Но с такими убеждениями, как у вас, неудобно быть в контрразведке. Шривер отвесил поклон. «Могу вас успокоить. Я уже подал рапорт, чтобы меня послали на театр военных действий. Сидеть здесь и с храбрым видом допрашивать японских парикмахеров и прачек я не намерен». Матрос-шофер круто затормозил машину. На дороге стояли офицеры и солдаты в шлемах. Шривер предъявил служебное удостоверение. А Донахью, Уайт и Пейдж, специальное пропуска на Гавайи, выданное им в Вашингтоне. Машина поехала дальше. Уайт сказал: Наши шефы сами сбили себя с толку, ждали другого ветра. Но ведь были же сигналы, чёрт возьми, крикнул Донахью. Четвёртого и пятого, 2 дня подряд, бесспорные сигналы. Мы не знаем, в чём дело, сказал Пейдж. Надо будет разобраться в этом. Или мы перепутали, или японцы перепутали, или они подсунули нам дезу. Чушь, воскликнул Донахил. Тогда надо признать, что вся магия была дезой. Шривер мотнул головой. Нет, магия, конечно, не была дезой. Такой вывод абсурден. В общем, мне известно, в чём дело, сказал Уайт. Но ясно одно: наши стратеги смотрели в другую сторону и подставили Пёрл-Харбор под удар. И всё это получилось потому, что они, так же как Трумэн, Тафт, Най и другие, ненавидели Россию и готовы терпеть нацистов. Это верно подтвердил Шривер. Они напрягали зрение, чтобы разглядеть в амараке ночи очертания японских бомбардировщиков и авианосцев, подкрадывающихся к Владивостоку, и старались не думать о том, что японцы могут подкрасться в другом направлении. "Глубокий вопрос о заключается в отношении к нацистам", сказал Пейдж. "Наши шефы считают, что гитлеровский рейх им ближе, чем Красная Россия". Доннахиу пожал плечами. "Ну и в компанию я попал. Не флотские офицеры, а смехнувшиеся комнатные демогоги с Гринвич-Виледж". "Не мы смехнулись, а такие как вы", отпарировал Шривер. "Мы рассуждаем как нормальные, честные люди, до которых борьба с коричневой чумой совершенная обязанность. Фюрер и Дуче через несколько дней объявят нам войну. Это неизбежно. Короче говоря, Пейдж взмахнул рукой. Я сегодня уже подам рапорт. Буду проситься в азиатский флот. Я тоже, сказал Уайт. Магия кончилась. Теперь надо воевать. Поедем на Гуам или Филиппины. Он наклонился к Шриверу и тихо спросил, что-нибудь выяснил насчёт хаяме Мареко? Шефур ответил шёпотом. Я разговаривал с её мамашей. Оказывается, за Марико приходил какой-то японец, кажется, студент. И больше она не возвращалась. Откровенно говоря, боюсь за неё. Не расправился ли с ней Акина? Уайт схватил Шривера за руку. Надо скорее взять Акина. Ищем его. Вчера днём взяли генконсула Кита и его помощников. Они говорят, что не знают, кто такой Акина. Не понимаю Уоша. Он поверил этой истории с корейцем-аптекарем и решил, что действительно раскрыл советскую шпионскую организацию. И думал только об этом. Не замечал, что у него под носом орудуют настоящие шпионы. «Спасибо, Маккола. Мы получили от него копию магии от 3 декабря. Копию телеграммы здешнего генконсула об условных сигналах для подлодок». «Условные сигналы насчет состояния гавани?» – спросил Пейдж. «Да». Я сразу же установил наблюдение за домами и яхтами в Раникай и Калама и обнаружил подозрительного немца, члена нацистской партии Кюна. При аресте у него нашли кодированные записи, и он признался во всём. И дочка его, хозяйка косметического салона, тоже японский агент. У ФБР, оказывается, уже давно имелись сведения о Кюне, но на него смотрели сквозь пальцы. Говорю, интересуют не нацистские шпионы, а другие. Он тоже порядошный, Пейч не договорил. Из домика у развилки дорог показались люди в штатском и приказали остановиться. Это были сотрудники ФБИ и полицейские. Они проверяли его очень тщательно, даже обыскали машину. Заявление Шривера о том, что он исполняет обязанности начальника флоцкой контрразведки на острове Уаху, не произвело никакого впечатления на подчиненных Гувера. Зато записочка с подписью Эдварда Тама, заместителя начальника ФБИ, которую предъявил Донахью, возомела действие. Ему немедленно дали машину, и он умчался в город, сказав Уайту, что остановится в отеле Сарфрайдер. Полицейский инспектор позвонил куда-то и сообщил номеру досье Верира и его приметы. Спустя полчаса прибыло полномочное отделение ФБИ в Ганалулу. Коренастый брюнет с хриплым голосом. От него разило виски. Он представился: специальный агент Федерального бюро расследований на Уаху, Сидни Балиганд. Подойдя к Шриверу, он сказал: "Мы как раз ищем вас, капитан. К нам в школу привезли кита и прочих, и к у нас дочкой". Он сел, глаза хохотал. "Надо всех заставить сделать харакири". А "Акина", спросил Уайт. Баллигант покосился на Уайта и буркнул. «Не все сразу. Еще не поймали». «А Хаями моряко, студентку?» «Нет». Шривер скомандовал. «Поехали». Все сели в маленький грузовик и направились в город. Пейдж сказал. «Донахил, наверное, будет допрашивать здешних начальников, чтобы свалить на них всю вину». «Расследование надо начать в Вашингтоне», — сказал Уайт. «И первыми...» Надо допросить маршала из Старка. У них было достаточно времени, чтобы предупредить местное командование. Шривер вытащил из заднего кармана брюк замусоленную записную книжечку. Нападение японцев вовсе не было неожиданным. Мы могли в значительной степени смягчить бедствие, если бы приняли нужные меры. У меня тут кое-что записано. Шривер стал пояснять свои записи. Первый факт 7 декабря около 4:00 утра за 4 часа до нападения траушер Кондор обнаружил в двух милях от Пёрл-Харбора японскую подлодку. Началась охота. В ней приняли участие эсминец Уорд и патрульный бомбардировщик. В 6:53 командир Сминца известил о потоплении японской подлодки дежурного по району. Тот доложил об этом оперативному дежурному штаба флота. Но почему-то адмирал Кимл узнал о потоплении японской подводки только за несколько минут до начала воздушной атаки. Второй факт. 7 декабря в 6:50 с авианосца Enterprise, находившегося в 2 милях от Пёрл-Харбора, было замечено большое соединение самолётов, летевших в сторону Гавайев. Командир авианосца, контр-адмирал Гонсалес, вещал, нужно им проверить, что это за самолёты. Потому что Гонсалес, близкий друг Ингерсола и Тёрнера, вероятно, знал от них о сигнале в виде сводки погоды и ждал нападения японцев, но только не на Америку. Он никогда не мог допустить, что эти самолёты японские. Пошли Гонзалес свои самолёты на перехват японских, и утро 7 декабря в Пёрл-Харборе было бы совсем иным. Третий факт, самый вопиющий, Накануне японского налета штаб противовоздушной обороны распорядился, чтобы все радарные установки к 7.00 прекратили работу, так как наблюдение за воздушной обстановкой в это воскресенье было поручено радарному пункту около аэродрома Маклеовое. Радиометристы были точны. Ровно в 7 и не минутой позже они выключили свои станции, собрали планшеты, заперли в сейфы бумаги. И отправились на воскресный отдых. Кроме установки возле аэродрома Маклеова, работу продолжал лишь один пункт радар на горе Апана, самой северной точке острова Аоаху. Здесь специалист третьего класса Джозеф Локкард обучал работе на станции рядового Джорджа Эллиота. Они уже собирались выключить радар и последовать примеру товарищей, когда в 7.02 Элиот заметил на экране движущиеся точки. Их было очень много, и они быстро приближались с северо-востока. Более опытный Локард тут же заменил стажёра и сам сел за радар. Элиот перешёл к планшету. Они посовещались немного, после чего телефонировали в информационный центр в Форт-Шафтер. На вызовы по боевой линии никто не отвечал. Пришлось переключиться на общий телефон. Трубку снял капрал Макдональд. Зевая на каждом слове, он спросил, какого дьявола им надо, обозвал их болванами и посоветовал не портить утренний сон начальству в день отдыха. Локарт и Элиот не упускали из поля зрения таинственные цели. Это могли быть только самолеты. Они находились уже примерно в 130 милях от Ааху и летели со скоростью 150 миль. Забыв о завтраке, радиометристы с ужасом наблюдали за экраном. В 7.15 Эллиот схватил телефонную трубку и снова позвонил в информационный центр. После долгих препирательств Макдональд, наконец, милостивился. «Ладно, соединяю с дежурным. Только потом на себя пеняйте, болваны вы эдакие». Эллиоту ответил лейтенант Кермет Тайлер, только что принявший дежурство. Спокойно выслушав Эллиота, сказал «Окей» и положил трубку. Перед дежурством Тайлер от кого-то слышал, что из Калифорнии должны прилететь бомбардировщики Б-17, направлявшиеся на Филиппины, и самолеты с авианосца «Энтерпрайз», идущего к Гавайям. Это произошло в 7.29. Эллиот и Локард следили за самолетами до тех пор, пока они не приблизились на 22 мили к Пёрл-Харбору. После этого вместо изображения на экране замелькали какие-то полосы, пунктиры и пятна. Цель исчезла. В течение целого часа радар Локкарта и Эллиота показывал японские самолёты, летевшие на Пёрл-Харбор, но никаких мер не было принято, абсолютно никаких. Надо всех судить, сказал Пейдж, и Вашингтонских, и местных командиров за преступную безопасность, и вынести безпощадный приговор. Сказал Шривер, запихивая записную книжку в карман. Во дворе школы сидели на скамейках и прямо на земле арестованные японцы. Среди них были дети, подростки и старухи. Всюду чемоданы, узлы, ящики, имущество, которое им разрешили взять с собой. В углу двора соорудили отхожее место для арестованных. Бамбуковые шесты с прибитыми к перекладине соломенными циновками. Оттуда шла нестерпимая вонь. Возле большой бочки с водой посреди двора лежали в повалку на одеялах молоденькие девицы в одинаковых серых платьях. "Телефонистки", сказал Шривер. "У нас в Ганалулу большинство телефонисток японки. Они знают английский и восточные языки. Многие из них уроженки Гавайев". Никогда не были в Японии американские подданные со дня рождения. Я сомневаюсь, что эти юные создания, шпионки и диверсантки, но местное ФБИ уверено в том, что они состояли в пятой колонии. У сотрудников ФБИ так много работы сейчас, что им пришлось передать часть девочек мне. Надо заниматься с настоящими врагами, сказал Пейдж, а не с этими соплячками. Отпустите их домой. Шривер развел руками. И в Вашингтоне приказали интернировать всех японцев поголовно. Их родителей тоже схватили и отвезли в лагеря. Надо сделать так. Для проформы допросить девочек, снять с них обвинения и перевести на положение обычных интернированных. У входа в школу Шривера встретил лейтенант морской пехоты. И Бойко доложил. Чинов консульства поместили в классах на втором этаже, а кита — в физическом кабинете. Он требует, чтобы ему дали японские консервы и чай. Грозится объявить голодовку. «Дайте ему все, что он просит, кроме цианистого калия. Пусть лопает осьминогов и морских ежей, сколько влезет. Мне надо установить с ним перед допросом хорошие отношения». «А мне давайте кюнов, папу и дочку», — сказал Пейдж. Я им выложу своё мнение о Гитлере и Геббельсе. Прошу вас, сперва займитесь девочками, Шриверу улыбнулся. Допросите их всех вместе. Пусть отвечают хором, на распев. Составьте подобие протокола. Накормите сосисками и мармеладом, и мы отправим их в парк Маналуа. Там лагерь для интернированных. Оттуда, через правочное бюро, они разыщут своих мамаш. Уайт вызвался допросить Локкарда и Элиота и записать их показания. Ладно, но сперва займитесь поисками Акина и студентки. Кривер подозвал сержанта морской пехоты. Зигмунд, поедете со старшим лейтенантом Уайтом. Выполняйте его приказания как мои. Проверьте личное оружие. А как мы будем искать Акина? спросил Уайт. С чего начать? Сержант Зигмунд Астенборский в курсе дела. Садитесь в машину, побывайте во всех местах, где собраны японцы, и проверьте списки. Чривер положил руку Уайту на плечо. Я искал Марико во всех списках, и не нашёл. А ведь мы взяли под стражу почти всех японцев. Очень боюсь за её судьбу. Надо быть готовым к худшему. Красивый сероглазый сержант сказал: "В первую очередь поедем в японский клуб на Нуану Авеню, потом в ресторан Контио". Там находятся те, кого взяли сейчас же после налёта. Начнём с них. А потом заедем в аптеку Ангвансу. Может быть, он что-нибудь знает. В японском клубе и ресторане Кантьёра Акина и Марико не оказалось. Заехали и в аптеку на Маунаки-астрит. Выяснилось, что корейца, владельца аптеки, арестовали 3 дня назад, и что у Хаяме Марико в последнее время Совсем не показывалось. Весь день Уайт и сержант Астенборский ездили по всем пунктам, где были собраны японцы, и проверяли списки. К вечеру они вернулись в школу. Во дворе ещё сидели японцы, женщин и детей уже не было. Педж уже рассортировал большую часть задержанных. Уайт прошёл в учительскую на третьем этаже и нашёл там Шривера. Он брился. Ну как спросил Шривер и не дожидаясь ответа добавил Сейчас поехали за Акина. Нашли его, воскликнул Уайт. Я припугнул кита, и он сказал, где прячется Акина. А где Марико? с трудом выговорил Уайт. Узнаем о Акина. Идите и подкрепитесь. Может быть, придётся провести ещё одну бессонную ночь. Между прочим, я проверил по всем линиям и выяснил, что Марико никакого отношения к секретной службе ни у нас, ни у японцев не имела. Но Олж почему-то считал ее японским агентом, а Кита и Акина — нашим. Уайт пошел в подвальный этаж, где была устроена столовая. Выпил две чашки густого черного кофе и сейчас же вернулся наверх. Он спросил у Шривера, «Как вы ухитрились откупорить Кита?» «Я предъявил ему копию его шпионских телеграмм» о состоянии Гавани и сказал, что общественное мнение Америки крайне возбуждено предательским нападением на Пёрл-Харбор и гибелью многих тысяч мирных жителей в результате взрыва складов с боеприпасами. А сколько погибло? Насчёт взрыва складов и гибели жителей я импровизировал. Я сказал ещё, что американцы требуют предельно сурового наказания тем, кто, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью, проводил шпионскую работу и обеспечил успех бандитского нападения. Поэтому придётся вас, уважаемый генеральный консул, отправить на электрический стул. Это почти неизбежно. Он тогда спросил: "Почему я употребил слово почти?" Я пояснил: "Если он ответит на некоторые наши вопросы, и окажет тем самым содействие в выяснении некоторых фактов, то сможет рассчитывать на нашу признательность, которая выразится в том, что мы приложим все старания к тому, чтобы и так далее. Словом, наша беседа пошла в нужном направлении. Затем мы пообедали вместе. Нам привезли обед из китайского ресторана. Потом я опять стал говорить о том, что общественность требует его смерти, и какие мнения высказывают конгрессмены. В конце концов, к вечернему чаю Кита спустил флаг, стал понемногу выдавливать из себя показания сказал, где надо искать Акина. Мы послали людей. Недавно мне позвонили, Акина арестован. Уайт стал рассказывать о своих безуспешных поисках. Его рассказ был прерван шумом машины, въехавшей во двор, криками и звоном разбитого стекла. Шривер торжественно объявил: "Акина-сан, собственной персоной". Уайт подскочил к окну у входа. Происходила свалка. Несколько солдат пытались отоих омирить японца. Несмотря на отчаянное сопротивление, его втащили в здание. Спустя несколько минут японца приволокли в учительскую. Двое солдат крепко держали его за руки, третий за шиворот. За ними вошёл тяжело ступая балеганд. Во рту у него торчала огромная сигара. Этот самурай здорово дерётся, прошамкал балеганд. И вынул руку из кармана. Она была обвязана платком. Вы ранены? спросил Шривер. Чуть не откусил палец. Балегант вынул сигару изо рта и облизал её. Мы стали обыскивать его у машины. Уайт пристально вглядывался в арестованного и вдруг вскрикнул. Вот так встреча, старый знакомый. То есть как? удивился Шривер. Это не Акина, а капитан-лейтенант Иде. Мы с ним ехали однажды в Японии, спросил Шривер. Нет, на пароходе. Помните 39-ю каюту? Капитан-лейтенант Идэ. Идэ вытянул шею и пристально посмотрел на Уайта. Тот продолжал: С вами ехал ещё капитан-лейтенант Тирана, и вывезли сокровища в чемодане. Идэ вздрогнул и скрипнул зубами. Уайт понизил голос до шёпота: выклали ниточку около чемодана и наклеивали бумажку она была в нижнем ящике ночного столика и де дёрнулся и громко застонал сквозь стиснутые зубы по его щекам покатились слёзы держите крепче сказал балиган солдатам и вытащив из кармана клочок бумажки протянул шриверу при обыске нашли у него не хотел отдавать орал будто его режут и, сдав отчаянный вопль, Иды легнул изо всех сил стоящего сзади солдата, выдернул правую руку и бросился на Шривера. Тот отшатнулся и, повалив стул, упал на пол. Иды подмял его, выхватил бумажку и запихнул в рот. Но Уайт успел вырвать половину листочка. Балеганты-солдаты навалились на Иды и оттащили его в сторону. Японец вдруг перестал сопротивляться. Весь обмяк, будто из него выпустили воздух. Его подняли, держа за руки, его рот пиджака и бросили на стул. Балеганд размахнулся и ударил Иде по щитие. "Не смейте", крикнул Шривер. "Отойдите в сторону". Уайт передал Шриверу клочок. На нём были написаны пятизначные цифры и три буквы Q. По-видимому, очень важный документ, сказал Шривер. "Жалко, что половина пропала". Скажите, Иде, что тут написано? Иде пошевелил губами, сплюнул кровавую слюну и произнёс, не разжимая зубов: "Такие вопросы японским офицерам задают только идиоты. Не скажете? Нет. Будете отвечать на вопросы. Прикажите, чтобы освободили руки. Я офицер, а не бандит. Не будете буйствовать? Нет, обещаю". Шеривер приказал Балеганту и солдатам А ты ти на шаг от Иды. Где хаяме Мареко? спросил Шривер. Наверное, мертва, спокойно ответил Ида. Вы убили её. Я поручил это японцу АБ. Где он? Не знаю. Он должен был отвезти её на Ваяна и потом закопать в чаще. Зверь, убийца! крикнул Уайт и замахнулся, но Шривер схватил его за руку. Ида ни шевельнулся, сидел с закрытыми глазами. Я сейчас спрошу у кита, сказал Шривер. Он, наверное, знал, что Еды собирается убить Марику. А он скажет, спросил Уайт. Скажет. Шривер повернулся к Балеганту. Уведите его в комнату напротив. Не спускайте с него глаз, на вашу ответственность. Он кивнул солдатам. А вы встаньте в коридоре перед дверью. Не убежит, буркнул Балегант. А если побежит, пристрелю. Он увёл Идей из комнаты, тот двигался как кукла, не сгибая ног. Я поговорю с Кита, сказал Шривер, постараюсь ещё что-нибудь узнать. Потом вы с Зигмундом снова поедете искать. Он вышел в соседнюю комнату. Уайт стал ходить из угла в угол, где-то включили радио, играли на гавайской гитаре. Громко запел мужчина. Затем стали передавать последнее известие. Вдруг за дверью послышался громкий топот, грохот опрокидываемых стульев, крики, хлопанье дверей. Уайт подбежал к окну. Во дворе никого не было. Стояли пустые машины и грузовики. Дверь распахнулась. На пороге показался болигант. Он держал руку, обвязанную платком у лба. Из соседней комнаты выбежал Шривер. Балеганд махнул рукой и прохрипел. Выбросился на скалу. Шривер схватился за голову, жив. Балеганд покачал головой и что-то пробормотал. Шривер оттолкнул его и выскочил из комнаты. Балеганд бросил взгляд на Уайта, потом на дверь, ведущую в комнату, где находился Кита, и вышел в коридор. Шривер вскоре вернулся и бессильно опустился на стул. И де выбросился из окна, стукнулся головой о выступ скалы, скатился по каменистому склону к берегу и умер, не приходя в сознание. Непонятно, как он мог так быстро подбежать к окну, перед которым были нагромождены столики и табуреты, вскочить на подоконник, поднять росниковый полог и открыть окно. "А где Балиганд?" спросил Уайт. "Я приказал найти его и привести сюда". Шеривер пошарил в кармане И вытершил клочок бумажки. Надо будет расшифровать эти цифры и эти три буквы в конце. Может быть, насчёт Мареко? Нет, наверное, о более секретных вещах. Поезжайте немедленно в сторону Ваяна. Там бамбуки вы заросли. С вами поедут сержант Астемборский и три солдата морской пехоты. Постарайтесь разыскать убийцу. Надо найти Мареко. Уайт побежал вниз. В машине его ждал сержант Астенборский. В другой машине сидели солдаты с автоматами и лопатами. Дви прямо к старым казармам третьей роты, приказал шофёру Астенборский. Потом поверни налево после лужайки, помнишь, где весной сенатора укусила обезьяна. Только не свались в темноте куда-нибудь. Посмотрев на Уайта, он энергично отряхнул головой. Найдём обязательно, старший лейтенант. Всё будет хорошо, Богоматерь поможет, вот увидите. Он шёлкнул пальцем по кабуре и стал подробно рассказывать об одном из своих предков, Збигниеве Остенборском, который прибыл в Америку вместе с Костюшка и сражался в войсках Вашингтона. У Збигнева тоже украли невесту, но он догнал разбойников, спас девушку и женился на ней. Своё повествование немного смахивало на сюжет ковбойского фильма. Сержант закончил фразой: "И вашу невесту тоже найдём, и всех бандитов". Он ударил кулаком по курту. "Перебьём как фазанов, вот увидите". Проехав мимо виллы бывшей киноактрисы, машина свернула на нижнюю дорогу и спустя минут 20 оказалась в японском посёлке. Сержант и солдаты выскочили из машин и побежали, освещая дорогу электрическими фонариками. Большинство домов лишилось хозяев. Японцев уже увезли. Всюду валялись обломки мебели, старые чемоданы, осколки посуды. В посёлке остались только корейцы, служившие у японцев. Их подняли с постели и стали расспрашивать. Один из них вспомнил, что позапрошлой ночью в лесу, около ананасной плантации, стреляли. Уайт решил проехать на плантацию. Она находилась близко. Пришлось разбудить хозяина плантации, толстого китайца, и его служащих. Все они заявили в один голос, что никаких выстрелов не слышали, никаких подозрительных людей не видели. Давайте поищем в бабуковом лесу за плантацией, предложил сержант. Уайт упавшим голосом ответил: Боюсь, Ида сказал правду. Её закопали где-нибудь. Сержант махнул рукой. Она жива и ждёт вас. Уайт взял у сержанта записку с номерами телефонов и позвонил из конторы плантации Шриверу. Тот сообщил, гита знает ли что, что Иды в последние дни следил за Марику. Что же касается записки, найденной у Иды, то расшифровать её здесь некому, придётся послать в Вашингтон. Уайт вышел из конторы на поляну, сел на камень и обхватил руками голову. Сержант взял у китайца в большой бумажной фонари и факелы и пошёл с солдатами в лес. Спустя часа полтора они вернулись ни с чем. Есть ещё бамбуковая роща за обсерваторией, сказал бодрым голосом сержант. Там надо непременно посмотреть, скоро начнёт светать. Поехали туда. Может быть, проверим вот тот старый колодец, предложил один из солдат, показав в сторону высоких кокосовых пальм. Могли бросить туда Сержант поспешно прервал его. "Она жива. Садитесь в машины, хорошенько обыщем чащу". Уайт молча влез в машину. Когда проезжали мимо казарм около Зенитной батареи, сержант сказал Уайту: "Это казармы моего батальона. Разрешите забежать на минутку". Уайт безучастным видом кивнул. Сержант побежал к воротам и скрылся за бамбуковым забором. Со стороны моря послышалось гудение самолётов. Они быстро приближались. Солдаты соскочили с машин и стали у обочины дороги. Уайт, не меняя позы, сидел в машине. Самолеты с воем пролетели над казармами и исчезли за горой. Услышав, как его зовут, Уайт поднял голову. У машины стоял сержант. «Узнал. Вчера вечером», — задыхаясь, проговорил сержант, «офицер из контрольно-наблюдательного. На днях поймали». Молодого японца сидит под стражей у них. У него нашли верёвку. Уайт крикнул: "Скорей туда!" Контрольно-наблюдательный пункт М находился в 15 минутах езды. Уайт и сержант спрыгнули с машины и побежали к бунгало, возле которого стоял матрос-часовой. В комнате дежурного сидел негр-капрал. Он сказал Уайту, что шпион содержится в палатке около столовой Уайт спросил, где начальник. Капрал ответил, что командир пункта, лейтенант Малиган, разумеется, спит, потому что сейчас четверть четвёртого ночи. Уайт позвонил лейтенанту. Пришлось звонить дважды. Наконец он услышал в трубке сонный голос: "Что там?" Уайт назвал себя, объяснил, в чём дело, и попросил разрешения поговорить с задержанным. Пожалуйста, сказал зевая лейтенант. Я бы давно сдал его куда надо, до да нам сейчас не до этого. Мы ещё не допрашивали его как следует. Он дурака валяет, и девица тоже. Девица? Да, она выгораживает его, болтает всякую ерунду, будто бы они заблудились. Она его сообщница. Уайт покачал головой. Значит, это не то, что я ищу. Может быть, возьмёте их, отдадим даром. Нет, я должен ехать искать дальше. Простите за беспокойство. Уайт передал трубку дежурному и пошёл к выходу. Сержант потянул его за рукав и шипнул. Всё-таки взглянем на него, поговорим. Может быть, он видел кого-нибудь. Капрал встал, взял с полки большой электрический фонарик и широко улыбнулся. Возьмите этого шпиона. На кой он нам дьявол нужен? Приходится охранять его, кормить Возня с ним». «Ну-ка, покажи», — сказал сержант. «Понравится? Заберем». Капрал вышел из бунгала. Уайт и сержант последовали за ним. Палатка находилась рядом с гаражом. Ее охраняли два солдата. Капрал вошел в палатку и осветил фонариком японца, совсем молодого, с синяком под глазом, в изодранной рубашке. А шпионка в той половине. Капрал осветил полог, делившей палатку на две части. Сержант откинул полог, луч фонарика пополз по походной кровати, на которой лежала, накрывшись дождевиком женщина. На земле валялась соломенная сумочка. "Встать!" гаркнул капрал и ударил ногой по кровати. Женщина повернулась, скинула с себя дождевик и поднялась, прикрывая глаза рукой от света фонарика. "Встать!" снова крикнул капрал. "Живо!" Женщина встала с кровати и пошатнулась, не отнимая руки от глаз. Направив на неё луч, Капрал скомандовал: "Открыть морду, живо!" Она опустила руку, глаза были закрыты. Уайт ахнул и дрожащим голосом произнёс: "Марико-сан, это я, Ник". Она тихо вскрикнула, сделала шаг вперёд, упала прямо на руки Уайту и заплакала, уткнувшись лицом в его рукав. Уайт повернул голову в сторону сержанта. Тот поднял кулак с отставленным большим пальцем, подмигнул и выскользнул из палатки. «Уберите фонарь», — строгим голосом сказал Уайт Капралу. «Это моя родственница, а не шпионка. А того арестованного я тоже возьму и сдам в контрразведку». Уайт и Морико прошли в учительскую к Шриверу. Тот встал из-за стола и подошел к ним протянув вперёд руки. Итак, счастливый конец. Поздравляю. Марико поклонилась по-японски. Простите, столько хлопот из-за меня. Большое спасибо. Шривер оглядел её с нескрываемым восхищением, потом перевёл взгляд на Уайта. Теперь ясно, почему вы так усердно искали. Я бы на вашем месте тоже. Уайт перебил. Как дела у Пейджа? Допрашивает Кюна. Тот признался во всём. А донахю. Шривер рассмеялся. Увы, у него горькое разочарование. Он ведь приехал снимать пентки сенсационного дела о советской шпионской сети на Гавайях. А всё оказалось мыльным пузырём. Он выклянчил у меня шифрованную записку, взятую у Иде, и улетел в Вашингтон, не возвращаясь же с пустыми руками. А что с Китой? В общем, закончил свою исповедь. Под конец собака призналась, что был в курсе всего, знал, что АБ должен был убить Марико-сан. Меня Марико удивлённо вскинула брови и повернулась к Уайту. Не может быть. Я давно знаю АБ, он такой смиренный. Она рассказала, как всё произошло. АБ пришёл к ней поздно вечером и со слезами на глазах сообщил, что его сестра, с которой она училась в школе, пыталась повеситься. Её вынул из петли и отвезли в больницу. Она хочет увидеть Марико и что-то сказать ей, очевидно, объяснить, почему она хотела покончить с собой. А бы Марико поехали на попутной машине, слезли около полигона и стали искать дорогу через бамбуковый лес, чтобы пройти поскорее в больницу, но сбились с пути, наткнувшись на проволочное заграждение. Повернули обратно. Решив пройти по старому шоссе мимо военной радиостанции, вскоре их нагнали солдаты, набросились на абы и потащили обоих в штаб батальона, а потом бросили в палатку. "Благодарите Кита и генерал-майора Шорта", сказал улыбайш Ривер. "Это они спасли вас". Он рассказал, что незадолго до нападения на Пёрл-Харбор Кит отпустил через своих агентов слух А готовящимся нападению японской пятой колонны на аэродромы, военные склады и радиостанции. Слух облетел Гонолулу, Пёрл-Сити и другие населённые пункты. И генерал-майор Шорт приказал частям, расквартированным на островах, принять чрезвычайные меры предосторожности и задерживать всех маломальски подозрительных японцев в случае появления около военных объектов. «Вот почему вас и схватили», — сказал Шривер. «Если б Никита и Шорт, этот Абе, завел бы вас в лес и спокойненько прикончил». Моряко чуть заметно вздрогнуло и закусило губу. Уэд взял ее руку и вздохнул. «Наверное, Кита не все сказал», — заметил он. «Надо его еще потрясти». «Возможно, что у него еще кое-что осталось», — согласился Шривер. «Но главное, он уже сказал». «Я дал ему бутылку Брэнди». Гонорар за ценные показания. Действительно ценные. Могу рассказать вам обоим. Марико-сан, тоже будет интересно послушать. Речь идёт о ней. Но сперва идите вниз и подкрепитесь. Закажем кофе и омлет с крабами, предложил Уайт. Вы, наверное, голодные. И возьмём ещё пирог, потом шоколад. Марико покосилась на Уайта и сказала с улыбкой: Сперва интересный рассказ потом омлет с крабами. Шривер рассказал следующее. Работник третьего отдела морского генерального штаба Японии, капитан-лейтенант Иде, прибыл в Ганалулу из Мексики под фамилией Акино с заданием создать на Гавайских островах специальную агентуру для проведения диверсий в нужный момент. Иде связался с Кита, руководителем агентурной сети. Основной задачей, которая было непрерывное наблюдение за Пёрл-Харбором. Кита дал Иды сведения о Марику и уступил своего агента, шофёра АБ. С помощью последнего Иды познакомился с Марику, имея в виду использовать её в своей работе. Кита, встречаясь с АБ, получал от него сведения о работе Иды. В то же время он был в курсе мероприятий местного отдела FBI поддержал тайную деловую связь с начальником японского сектора доналульского отдела ФБИ Балигантом. Чтобы обеспечить успех в работе своей агентуры, Кита решил пустить ФБИ по ложному следу. Ничего не сказав Балиганту, он подбросил ему анонимку, навлёкшую подозрение на старика-корейца, владельца аптеки. Расчёт Кита оправдался полностью. ФБИ клюнула на приманку потому что гувер и его подчинённые только и мечтали о раскрытии резидентуры Красной разведки. В ответ на донесение ганалульского отдела Вашингтон приказал не спускать глаз с корейца-аптекаря. Когда начинаешь подозревать кого-нибудь в чём-нибудь и страстно желаешь, чтобы твои подозрения подтвердились, активно начинает работать творческое воображение, не нуждающееся в фактических данных. Оно само создаёт факты, творит их. Материальным результатом творческого воображения работников ФБИ явилось пухлое досье, где концентрировались все бумаги, касающиеся филиала ГПУ в Ганалулу. Затем Кита подбросил тому же Балиганту анонимку относительно человека, которому какая-то женщина якобы имеющая отношение к советским дипломатам передала задание провести диверсии на Гавайях и явиться на конспиративную квартиру в Ганалулу в аптеку Корейца. Эта анонимка вызвала фурор в Вашингтоне, направляя подозрения Болеганта на аптекаря. Кито рассчитывал на следующее. Во-первых, наблюдая за аптекой, Болегант узнает, что туда приходит за лекарствами Марико. Во-вторых, начав наблюдение за Марико, он установит что она встречается с Акино то есть с Иде, и в третьих, Балегант начнёт следить за Акино Иде. Кита вовсе не имел в виду проваливать работу Иде. Поэтому он приказал Балеганту всё, что тут будет узнавать об Иде, докладывать не своему начальству, а ему, Кита. Таким образом, он хотел контролировать деятельность Иде через Балеганта. Всё шло хорошо до того дня, как вдруг выяснилось, что назревает катастрофа, и что источником беды, как это бывает часто, является женщина. В данном случае студентка Хаяме Марику. Балегант узнал от начальника портовой харборской контрразведки Олша о том, что тот решил использовать Марику для агентурной работы, и что Окина Идэ взят на мушку. Балегант немедленно известил обо всём Тита. Тот предупредил Идэ, Его шоферу АБ было приказано завести студентку в лес, задушить и закопать. Первую часть задания вы менеджерту выс дому АБ выполнил успешно, умело изобразив горе, но по причинам, не зависящим от него, ему не удалось довести дело до конца. В середине рассказа Шривера в комнату безумного вошёл Пейдж, прижав руку к сердцу. Он молча поклонился Уайту и Марико и сел у дверей. Как только Шривер кончил говорить, Бэйдж погрозил пальцем Марико. В следующий раз, когда за вами придёт молодой человек, вы будете более осторожны. Марико покраснела и, посмотрев на Уайта, сказала: Из этой истории я сделала вывод: не верить мужским слезам. Всё-таки, Энди, не совсем понятно, Уайт покрутил головой. Вы говорите, что Кита всё рассчитал и предусмотрел. Но ведь направив внимание Болеганта на аптеку Карейца, он должен был знать, что Марико неминуемо попадёт в поле зрения ФБИ и что наблюдение за ней наведёт Болеганта на Иде. А Кита не имел в виду проваливать Иде и поэтому запретил Болеганту докладывать своему начальству о нём. Но начальство Болеганта Могло узнать о встречах Иды с Марико и из других источников. И тогда вся комбинация с ананинками могла обернуться против самого Киита. И вообще, она очень запутанная и рискованная, слишком много накручено. Это верно, согласился Шривер, но разведывательные комбинации часто бывают запутанными, и как правило, связанны с риском. Риск ведь присущ любому, более или менее серьёзному делу. В жизни без риска это шампанское без пены. А как с Балигантом поинтересовался Пейдж. Ищют. Шеривер почесал голову. Я допустил ошибку. При нём сказал Нику, что пойду и спрошу у кита. Балиган сразу смкнул, что кита стал давать показания и может выдать его. А что если Иида знает о нём? И Балиган решил не мешать Ииде, позволил ему вскочить на подоконник аккрект мог и выброситься. И после этого сам исчез. Я думаю, он удрал на служебном самолёте в Вашингтон. В Вашингтон удивился Уайт. Да, он на хорошем счету у руководства ФБИ. Постарается доказать начальству, что установил связь с Кита для проведения комбинации и ещё не успел доложить об этом. Его, наверное, простят. Такие опытные работнички нужны Гуверу. Почему Иде покончил с тобой? спросил Пейдж. Ведь он же не дал никаких показаний. Совесть его была чиста. "Это я виноват", сказал Уайт. "Не надо было этого делать". Из моих слов он понял, что мы стянули у него тогда машинку 97. Самурайская честь не могла примириться с этим. И вдобавок, сегодня у него взяли зашифрованную записку, сказал Шривер. Он обязан был уничтожить её они таскать с собой как носовой платок он не мог простить себе этого и так всё выяснилось все тайны получили разгадку уайт повернулся к марико и даже ваша какая спросил пейдж марико рассмеялась почему я пошла ночью с молодым человеком шривер поднял руку не торопитесь леди и джентльмены не все тайны разгаданы при прощании со мной донахиус сказал Что надо непременно, ценой любых усилий, раскрыть две тайны. Первая что же написано в шифрованной записке, найденной у Иды. Наверное, три буквы Q в конце шифровки имеют чрезвычайно важный смысл. И вторая тайна почему 4 и 5 декабря был подан тот сигнал в виде сводки погоды, а на деле ударили в другую сторону. Вот две тайны, которые надо непременно разгадать и он не успокоится, пока эти две тайны можно будет разгадать только после войны, сказал Пейдж, и только после нашей победы. «Пёрл-Харбор», — тихо произнес Уайт, — «это название станет теперь нарицательным, так же, как Ватерлоо, Сидан и Цусима». «Для меня Пёрл-Харбор отныне будет ассоциироваться с преступной беспечностью». «А для меня — с очень большим просчетом», — сказал Пейдж. Голдхарбер ещё раз напомнил всем, Шревер поднял палец, что хорошая разведка половина победы. Японцы действовали наверняка, потому что знали о состоянии гавани не чуть не меньше адмирала Киммала. После недолгого молчания Пейдж деловито сказал Уайту: "Ты должен немедленно подать рапорт и добиться разрешения жениться на Марику, иначе её интернируют". Он поправил очки и провёл рукой по лысине. Если ты боишься, я согласен. Можешь не приносить тебя в жертву, засмеялся Уайт. Скоро получишь приглашение на свадьбу. Какой коктейль тебе приготовить? Пейдж ответил тоном знатока: солёную собаку.